Глава 20. Имперские новости. Здравствуйте, дорогие телезрители. Сначала к мировым новостям, а именно к Империи Драконов. По многочисленным сведениям от наших источников, китайская империя столкнулась с новой проблемой. Только только они смогли купировать неизвестное вторжение нежити, как случилось нечто невероятное. И где? В центре империи. В самом защищённом месте. Источники путаются в показаниях, но совсем рядом от императорского дворца в простом монастыре, который, как известно, часто посещает император Дракон, похоже, открылся разлом, причём разлом невероятной силы. Мы попытались взять информацию у наших заслуженных истребителей, чтобы понять, что там происходит. Вот, к примеру, ответ архипа-глыбы, временно исполняющего обязанности начальника Иркутского центра. На экране появился корреспондент, который попытался отловить Архипа около проходной центра. «Архип Емельянович, как вы думаете, что произошло в Китае?» «Я думаю, эти говняки доигрались, и им теперь окончательно, кобзда!» — хмыкнул Архип и, не останавливаясь, прошёл внутрь. На экране снова появился диктор. Да, как видите, тут информации немного, но явно видно, что Архип Глэба выразил обеспокоенность и сомнения в силах Китайской империи, решить это всё собственными силами. Некоторые истребители, по слухам, не смогли идентифицировать разлом. Обычные выплески разломов кратковременные, с тварями примерно одного и того же типа. В Китае же наблюдается странное. Вот кусочки видео, которые мы вам хотим показать. Теперь на экране возникла картинка плохого качества, где что-то горело, взрывалось и трещало. Вы видите, как территорию полуразрушенного монастыря покидают твари разнообразных размеров и типов, в том числе летающие Как говорят наши источники, тут помесь нескольких тварей высших рангов, поэтому понять, какого ранга открылся разлом, не представляется возможным. Известно лишь, что сейчас сюда стягивается китайская гвардия, дабы закрыть прорыв. Ждём дальнейших обновлений. Ещё о мировых новостях. Коронат заявил ноту протеста. По его словам, два неочтённых имперских абсолюта были посланы туда, дабы устроить хаос в Париже. Наши источники сообщают, что разгромлено несколько усиленных зарядений, а также поступили многочисленные жалобы. А наёмное подразделение Свободные люди прекратило своё существование. В свою очередь, имперские дипломаты отказываются принимать вину неизвестных индивидов, идентифицированных французами как бурбулиц 44-й, извините, тут ещё на два листа его титулов и бухой дед. Новость о двух неучтённых абсолютах сколыхнула все окрестные страны, и, кажется, парочка соседей Краната попытались воспользоваться этим. дабы силой эвакуировать их за границу. В итоге, как нам известно, Пруссия, Англия, а также Римление заявили о смерти группы своих дипломатов в Париже. Да-да, мы им, конечно, верим. Это были, конечно же, обычные дипломаты. В общем, как бы то ни было, но наведя огромный беспорядок эти два человека внезапно исчезли с территории Карната. Где они возникнут вновь, мы не знаем. Вот их фотографии из полицейского участка. Если увидите кого-нибудь из них в нашей империи, Позвоните по этому телефону. Ну и к внутренним новостям. На востоке империи творится что-то странное. Массово гибнут люди, прямо или косвенно аффилированные с родом Менщиков. Причём мирных людей среди них нет, даже если это так выглядит со стороны. Наши источники информации говорят, что все поголовно либо гвардейцы рода Менщиков, либо наёмники, фактически являющиеся вассалами рода. Мы все знаем про мораторий, объявленный императрицей. Меньшиковы уже подали протест, обвиняя во всём случившемся ни много ни мало рода Доброхотовых и Галактионовых. Учитывая, что новый абсолют империи Александр Галактионов в данный момент находится в Японии, а уже все знают, что именно он является главой и практически единственной ударной силой своего рода, то это заваление выглядит по меньшей степени нелепо. Но мнение герцога Доброхотова, известного как «Алмазный король», вы можете услышать сами. Картинка поменялась, и на экране возник идеально выглядящий Максимилиан Доброхотов. Безумно дорогой костюм, бесценные украшения. Такое ощущение, что каждый волосок на его безупречной прическе был уложен сам по себе. Лучезарная улыбка белоснежных зубов лишь дополнила его образ. «Имею ли я отношение к происходящему с родом Меньшиковых?» Герцог Доброхотов залист и смеялся. «Вы же все помните про мораторию императрицы Елизаветы?» «Как я, преданный сын Империи, могу нарушить его?» «Своими вопросами вы оскорбляете мой род и меня лично!» Тут веселье в раз слетело с лица герцога, и он опасно прищурил глаза. С экрана как будто даже пахнуло холодом. «Не забывайте, что вы сейчас находитесь на моей земле, так что если хватит смелости, спросите меня ещё раз!» Картинка погасла, и диктор покачал головой. «Спешим вам сообщить, что больше вопросов не последовало». А ответ герцога Доброхотова — диктор обернулся, как будто чувствуя себя в небезопасности в центре столицы на её главном телеканале. Он понизил голос до шёпота и прояснёс. «Да, мы верим вам, герцог Доброхотов». Он скинул кулак и широко улыбнулся. По экрану телевизора пошли помехи, и появилась надпись. «Извините, в связи с техническими причинами мы прерываем трансляцию». Я думал, аж целых 2 секунды вызвать охрану, привлечь полицию, позвонить Громницкому. Э, к чему это всё? Пожалуй, сам справлюсь. Будет мне разминка перед завтрашним турниром. Первое, что сделал Шнырька это выдернул провода с серверов, отключив съёмку. Но ну, а дальше началось веселье. В лифте, вызванном мной, приехал три угрюмых китайца, явно в костюмах не на своё плечо. Я зашёл внутрь, Но в последний момент выскочил из лифта, оставив вместо себя слайма. Лифт поехал вниз, из шахты послышались давленные вопли. Я точно знаю, что когда лифт доедет до первого этажа, он будет стерильно чистым. Это была очередная разработка Валеерчка. Я назвал его идеальный слайм. Он чистил вообще всё. Ему было всё равно, что плоть, что железо, что камень. Второй лифт я даже не стал дожидаться. Я видел, как он шёл вверх. а внутри были серьёзные ребята, которые жаждали моей смерти. И в руках у них были здоровенные пушки. Мне понравился этот ресторан, а они тут могут разбить, к примеру, эти фарфоровые вазы, которым не одна сотня лет. Поэтому разломный краб, образовавшийся на крыше, перерезал трос, а внутри лифта взорвались две огненные саламандры. Я слышал, как волна огня прокатилась по лифтовой шахте. Включилась автоматическая пожарная тревога. Теперь я мог уже действовать более свободно, не боясь привлечь внимание. Поэтому я рванул вниз по пожарной лестнице, перепрыгивая через целые пролёты. Аквиллу мне пришлось доставать целых два раза. Первый раз, когда один сильный одарённый отбился от пещерного медведя, но не смог отбиться от меня. И второй раз, когда какое-то подобие теневика решило подкараулить меня в тени наивные дурачки. Когда я вышел на первом этаже, Сергиев освобождённый и несколько испуганной толпы. Я мог бы собой гордиться. Я даже не испортил свой костюм. Так что у меня будет, что предъявить Анне в следующий раз, когда она скажет, что я неряха. Убить 42 не самых слабых китайских ассасина и при этом не испачкать рубашку это то уровень Александра Голтионова. Она немного дулась на меня за то, что я не взял её с собой в ресторан. Но я примерно ожидал, что там будет, и не хотел связывать тебе руки. поэтому согласился на ответную месть. Мы целых 3 часа ходили по женским магазинам, и я даже начал потихоньку втягиваться, особенно в магазине нижнего белья. Когда мы с кучей пакетов завалились обратно в гостиницу, я с улыбкой сказал, что у меня ещё есть одно дело. Да её простите на поднятую бровь, сказал, что нет никаких смертоубийств на сегодня, больше не планирую. Просто хотелось бы заскочить в мастерскую мистера Накамура. Только мне нужно будет взять с собой Огина. Но, с другой стороны, в плане был пушок, который, по ходу, в период трансформации отоспался на всю оставшуюся жизнь и сейчас скакал по номеру дербаня какую-то косточку. Не дать не взять ручная бесполезная шапка, если не знать, что творится внутри. В принципе, для охраны Анны должно было хватить. Но я, на всякий случай, позвонил Громницкому и предупредил, что надо присмотреть за моей супругой. Тот ответил согласием. Когда я уходил из номера, мимо меня проследовали подозрительно окинув взглядом несколько крепких мужчин славянской наружности, которых я не видел на борту "Дережавля". По ходу местный контингент безопасников. Кстати, я задал вопрос Владу по поводу того, можно ли сделать так, чтобы канцлер Румянцев не вернулся из Японии. Он с сожалением ответил, что нет. А его косях с письмом касиком не является. Румянцев сказал, что у него не было времени передать письмо. Когда я прибыл на дирижабль, он уже спал, а утром всё пошло не по плану. Даже я понимал, что отмазка так себе, но формально он ничего не нарушил. Я вызвал такси и назвал ему адрес. Такси скинул и отвёз меня к нужному месту. Предварительно я снял кольца и оставил аквилу в номере, надев спортивный костюм и толстовку с капюшоном. Так что, в принципе, среди местных я выделялся лишь высоким ростом. Присев на скамеечку и, опустив капюшон пониже, Я этот отличинный черту слегка сгладил. Я, конечно, немножко с лукавил, но ведь беременную женщину нельзя волновать. Дело было совсем плёвое, ведь я и не забывал про группу компаний Триумф. В столице квартал Истов потихоньку заселялся. Самые сильные имперские роды уже открыли там свои магазины. А сыны все олода там курировали мои интересы вместе с кучкой преданных лично мне гвардейцев. Причём молодые договования, контракты я выкупил Прилетели не в полном составе. Некоторые из них остались на месте, и под присмотром моих опытных бойцов потихоньку возвращали кварталу былое величие. В данный момент он почти полностью был избавлен от криминалитета. Надо сказать, что большую помощь оказала мне служба безопасности империи герцог Балконский, конкретно оказавшись мировым мужком. Всё-таки не зря его боярес, не только внутри империи, но и за её пределами. Его возвращение с пенсии многим испортило жизнь. Кстати, удивительно, но факт. В отставку его отправил император, а вернула императрица. Из того, что я знал, что он был другом семьи в императорской семье и многому научил Елизавету. Почему же тогда его отправили в отставку? Было много вопросов, но совсем не было ответов. С Хрулевым связи тоже не было. Сколько можно искать императора, я понятия не имел. Ну, собственно, вернёмся к столице. квартал и стафы триумфу. Эти тоже припухли. Несколько саботажей и диверсий было успешно отражено. Паро раз триумф совершила ошибку, сначала связавшись с долгоруковыми, а затем попытавшись ограбить ювелирный магазин Доброхотова. После этого в столице случилось несколько пожаров, и квартал истребителей оставили в покое. Но для меня это было личным делом. В этой папочке, которую передал Румянцев младший Было отображено, что непосредственный исполнитель убийства Дианы Голдсмит, матери Анны, уже давным-давно кормит червей. Только это не отменяло того, что за всем этим стояла сама корпорация Триумф и её бессменный руководитель лично. Да, я всё ещё не понимал, как, кроме прямого уничтожения, справиться с ним в столице. Ведь их позиции там были очень крепкие. Хотя я не злопамятный, но память у меня хорошая. Шнейрка, по-моему, приказвал, следил одним глазком за графом Юдашкиным, который всё это время сидел в номере, лишь изредка совершая телефонные звонки. А вот ближе к вечеру он внезапно куда-то сорвался, ожидая, мол, встретился со странными узкоглазыми людьми с плош покрытыми татуировками. Шнейрка в полной мере оправдал своё дерсанское назначение, сделав мне несколько фоточек. Сначала я хотел обратиться-то прямо к балконскому Но потом решил, что зачем напрягать целого главу службы безопасности, раз у меня есть кое-какой контакт, который тоже неплохо владеет этой информацией. Я отправил фотографии Сергея Долгорукова, которого уже как-то наводил нехилый кипер среди местных якудза. Буквально через несколько минут мне пришло полное досье без всяких лишних вопросов. Хотя нет, один вопрос был. Я так понимаю, ты в Киото, если нужна помощь, скажи. Через 15 минут смогу прислать дюжину людей. Я усмехнулся. «Вот тебе и простые промышленные магнаты. Дюжину боевиков через пятнадцать минут». Хотя Киото славилась своими артефакторами, и Долгоруковы просто обязаны не держать руку на пульсы. Я не узнавал, но думаю, что у них здесь есть нехилое представительство. «Спасибо, не надо», — ответил я. «Справлюсь сам». «Минутку», — написал в ответ Сергей. Я хмыкнул и подождал, рассматривая досье. «Ну да». Все как один, матёры уголовники, совершившие разные правонарушения. Только одно у них было общее: все они подозревались в сотрудничестве с китайской империей. Реально через минуту пришёл ещё один файл. Открыв его, я присвистнул. Чёткая аналитика: кто, где, когда, с кем, явки и пароли, а также уровень опасности. Мне закрылась в голову одна мысль: а те ли люди работают в службе безопасности империи? Возможно, им нужно поискать кадры у долгоруковых. Хотя я знала, что такие специалисты на вес золота, и каждый род старается находить и воспитывать таких людей за большие деньги. В окапать их традиции не было. Ведь если человек такого уровня продаётся, значит, он может продаться ещё раз. И с этим были проблемы. Пока из аналитического отдела у меня только Анна. Всё-таки у меня по старой привычке перекос в сторону боёвки, поэтому надо подумать, как это сделать. «Уж очень мне понравилась оперативность и информировалась в Долгоруковых». Я хмыкнул и написал сообщение. «А можно посмотреть ваше досье на меня?» В ответ пришёл улыбающийся смайлик, и Сергей ответил. «Как-нибудь потом». И второе сообщение было. «Может быть». Я рассмеялся и взглянул в настоящий неподалёку небоскрёб, где сейчас, на 44-м этаже, проходило совещание с участием графа Юдашкина. Шнырка внутрь попасть не мог. Комната была хорошо защищена, но мне особо это не важно. Я терпеливо ждал, когда закончится совещание. Вот открылись двери, и оттуда вышел очень довольный Юдашкин в окружении неулыбчивых якудза. «Действуй!» — прошептал я своему маленькому другу. Шнырька провернул всё ювелирно. Подножка и граф неловко растягивается на полу. В последний момент, во время касания тела с полом, в сторону отлетает маленький предмет. Даже если посмотреть потом на камерах, то уверен, что будет видно, что он выскочил у графа из-за пазухи». «Чёрт, помери!» — скрикнул Юдашкин, тут же подскакивая, отряхиваясь. Один из ягодзо стоял и задумчиво рассматривал небольшой предмет размером с крупную монету. «Что это?» — задал он вопрос графу. «Не имею ни малейшего представления. Это не моё!» — абсолютно честно покачал головой Юдашкин. «Походу, он был старый крысый и прямо сейчас почувствовал опасность для своей задницы». С вашего позволения, господа, я отклонюсь. Стоять, рявкнул Икудза, и двое громил схватили графа под белой ручки. Японец коротко прогавкал команду и махнул головой на соседнюю комнату, к счастью, незащёлненную, потому что Шнейеркемня всё показал. Едашкин возмущался отношением и грозил проблемами, что с ним нельзя так обращаться. Японцы молчали, пока не пришёл маленький и сухонький их соплеменник, которому они протянули монету на экспертизу. Видимо, это был хороший специалист, потому что ему достаточно было одного взгляда, чтобы идентифицировать предмет. Коммуникатор имперских безопасников без апелляционно заявил он: "Ты верен", поднял голову главный якудза. "На 100%," сказал он. "Прямо сейчас нас они слушают, если вам это интересно, а также знают, где ты находится. И вот сейчас уже нет". Японский специалист достал какую-то коробочку и быстро положил монету внутрь и захлопнул. Японец выругался так витивато, что моего знания японского не хватило на то, чтобы поднять его дословно. Но, кажется, Едашкин это понял, потому что, когда живая Катана прорубила сначала его доспех, а потом отрубила голову, то он всё ещё пытался как-то оправдываться. «Нас точно никто не слушает», — повернулся Якутза к специалисту. «Точно», — сказал он. «Саворачиваем план России», — повернулся он к своим помощникам. «Больше с триумфом никаких дел. Отзывайте наших спецов оттуда». «А как же заказ китайцам на кольца?» — задал вопрос с поклоном один из помощников. «Очевидно, что добывать в Российской империи теперь некому. Обойдемся собственными силами и еще...» — презрительно скривился он. «Перед тем, как отозвать наших людей, пусть они кое-что сделают. Нас предали. И если мы не ответим, то это будет признаком слабости». Он хищно усмехнулся, и в его взгляде не было ничего приятного для триумфа. Кажется, моя миссия на сегодня выполнена. Я поднялся. И даже не пришлось никого убивать лично. Я забежал в соседний магазин, купил три ведёрка с мороженым. Одно ведро по выходу из магазина сразу исчезло в тени с тихим вздохом. Шшш. Второе ведёрко я дал одину. Ну а третье оставил себе. Вызвал такси, и мы уселись на скамейку в ожидании. С виду отец и сын в одинаковых толстовках просто решили насладиться мороженым. Завтра турнир. Что ж, меня ждёт ещё один интересный день в этом мире. Я честно не хотел ввязываться, но раз Лиза просит, то ладно. Такой приз мне точно не помешает.